Глава 14 Надя. Уснула она мгновенно. Или родные стены зато следует благодарить, или Димочку рядом, такого нежного, тёплого. Никакого сравнения, пусть с отдельной, но больничной палатой. И даже мысли не мучили, хотя для Нади это обычное дело — вертеться без сна. Вспоминать, что случилось за день, продумывать, что делать завтра. Но хотя сегодня хватало о чём подумать, в она провалилась мгновенно. Может, потому что Полуянов, как мужчина, оказался чрезвычайно на высоте, утомил её по полной программе. Но выспаться ей всё равно не удалось. Сначала, кажется, ещё даже до рассвета, Мешали чьи-то возбуждённые голоса, шарканье ног, звонки мобильника. Надя, не выползая из своей дремоты, никак не могла понять, на улице находятся нарушители спокойствия или в подъезде. А едва за окнами начало золотиться весёлое летнее солнце, она машинально поискала рукой Полуянова прижаться покрепче, уснуть послаще. Но неожиданно рядом с собой Диму не обнаружила. «Курит?» или в туалет отправился. Надежда, по-прежнему не просыпаясь, приняла соблазнительную в духе Данаи позу. «Будет Димке, когда вернется в спальню, на что посмотреть?» Однако прошло пять минут, 10-15 а сердечный друг не являлся, и тут уж поневоле пришлось встряхивать с себя остатки сна превращаться из беззаботной и удовлетворённой молодой жены в задёрганную недавно после контузии жертву и думать, куда он делся. Неужели опять что-то случилось? Надя, голова с недосып трещала, накинула халатик, быстро нацепила тапки и пошлёпала на кухню. И в изумлении обнаружила, что Пулуянов не только одет и уже приканчивает огромную бадью с кофе, но и вполне деловито ведет разговоры по мобильнику. А времени, как свидетельствовали чудом уцелевшие во время взрыва часы, всего-то шесть утра. «Ладно, Мить, еще раз извини, что из постели дернул», услышала она конец разговора. «Но сам понимаешь, ситуация нештатная. Давай, до встречи». Журналист нажал на отбой и не особо приветливо, совсем не в стиле счастливого молодого мужа, взглянул на Митрофанову. «Спору нет. Дима ради неё старается, помочь хочет. Но с какой стати волком-то смотреть?» На глазах тут же, спасибо почти бессонной ночи и недавней контузии, выступили слёзы. одинка вместо того, чтобы обнять её и утешить, ещё и цыкнул. «Ох, Надька!» только ты тут не начинай. Она с трудом подавила всхлип, устала опустилась на стул, тщетно ждала, что гражданский муж ей хотя бы кофе предложит, но тот даже не шевельнулся, а слезы уже ручьем текут. Дима же молча дохлебал из своей бодии, и будто не видя, что она плачет, произнес. — Надя, ты только не волнуйся, «Но порадовать мне тебя нечем. Сегодня ночью Стёпка погиб».